Нас преследовали колонны муравьев. Неоценимая потеря. «Чепуха!» — засмеялся экзаменатор справа, до сих пор не выражавший своего отношения к моим ответам. «Патроны к дробовику скоро бы кончились. Где бы вы их достали? Охоту запретили уже в первые месяцы начала». «Вы сказали нас», — снова начал старший экзаменатор незабывший мои реплики. «Да, я был не один. В лесу я нашел друзей, таких же скитальцев по неволе. Все они сейчас в городе. Нам помог месье Этьен, директор отеля». По глазам экзаменаторов я уже видел, что все это им известно. Может быть, экзамен превратится в допрос? Но этого не случилось». Никто не поинтересовался даже тем, почему мы вернулись в город лишь спустя девять лет. «Попробуйте последний ряд», — опять вмешался экзаменатор справа. Видимо, его интересовало только то, что было связано со стрельбой и оружием. Я струйкой пуль снял и третью бутылочную заставу. Ни одна из бутылок не осталась на месте. Рев автомата, звон стекла, и все. «Шесть очков», — сказал Рой. «Погодите», — послышался голос в дверях. Экзаменаторы, как по команде, вскочили, Я обернулся. «Корсон Бойл» — и снова в штатском. Не то директор департамента, не то преуспевающий клубмен. «Садитесь», — махнул он рукой и подошел ко мне. «Видишь портреты на стенке? Это мэр и его олдермены. По-моему, им совсем не следует любоваться нашими тренировками. Закрой-ка им глазки, сынок». Я, тщательно прицелившись, нажал на спусковой крючок. Очередь полоснула по стенке. «Недурно», — сказал Бойл, прищурившись. Он взял у меня автомат и сделал то же самое. «Сколько вы мне поставите?» — спросил он, возвращая автомат Рою. «Двенадцать», — нагнул голову Рой. «Шесть за точность и столько же за артистизм». «Столько же и ему», — сказал Бойл, указав на меня вытянувшимся экзаменатором. «Подсчитайте». «Тридцать», — подсчитал старший, — «на шесть выше нормы». «Отлично. Проверим сообразительность». Он сел за стол... Одноцветная сова среди пестрых попугаев. Рядом с ней они еще больше усохли и постарели. Почему тебя потянуло в полицию? Я уже говорил. Предположим, что я забыл. Власть и сила. Почему я выбрал сильнейшего для участия в схватке? Потому что был качественно сильнее его. Почему вам? Количественно более слабым подчиняется количественно более сильное население города, потому что вы сильнее качественно. Я был уверен, что мой ответ понравится Бойлу, и не ошибся. Он, понимающе улыбнулся. А чем же обеспечивается эта качественность? Оружием? Спросил он. Провокационный вопрос. Так бы ответил любой на моем месте. Любой некачественный. А я должен был защищать позицию качественности. Не только, ответил я, подумав. Конечно, сила оружия — решающий фактор в подавлении большинства меньшинством. Но оружие можно отнять или изготовить. На оружие можно ответить оружием. А почему вам подчиняются не только кучера и консьержки, но и директора Сириуса? Не выписывают же они свои чеки под дулом наведенных на них автоматов? Бойл засмеялся. Верное наблюдение, а вывод? «Денег у них не меньше, чем у вас». «Но деньги — не фишки. У них должно быть какое-то мерило стоимости». «Что ты имеешь в виду?» — прищурился Бойл. «На этот раз, как мне показалось, не дружелюбно, а настороженно». «Я вывел свою судьбу на опасный стрежень, но сворачивать не собирался». Возможно, отсюда, и не возвращаются. Но я почему-то был уверен, что Бойл, в конце концов, оценит мою откровенность. С другими бы я подумал, но с Корсоном Бойлом. Завод или заводы по изготовлению пищи. Пищевой комбинат вроде «химического». — решительно произнес я. «Это большая сила, чем оружие, и большая ценность, чем деньги». Последовал вопрос как выстрел. «А что ты знаешь о заводе?» «Ничего». «Но ты же знаешь, что это завод?» «Предполагаю». «А предположение?» незнание. «Ты с кем-нибудь делился таким предположением?» Спрашивал только Бойл. Тренинг-эксперты давно ушли, экзаменаторы молчали с серыми, как мундир, лицами. Вероятно, таких экзаменов еще не было. «С кем у нас можно делиться?» Изобразил я пренебрежение и равнодушие. С людьми без памяти. У тебя есть друзья. Они умствований не любят. Обеспечь себя, предполагай что угодно. Вот их кредо. А секретарь Томпсона? Мы с ним почти не встречаемся. Он очень занят. Пишут историю, скривился Бойл. А кому нужна эта история? как трамвай превратился в конку, а в квартире погасли лампочки. Мы восстановили телефон для себя, а по городу он не нужен. Мы замораживаем изобретение только потому, что считаем прогресс преждевременным. Статус-кво. Вот что нам нужно. Объяснить? Не надо. Но я не уясняю угрозы прогресса. Память возвращается, мальчик. Когда-нибудь мы все вспомним, что было и как было. Судный день, как говорят церковники. Он посмотрел на меня, как прицелился и помолчал, словно взвешивая все, что хотел прибавить. То, что в наших руках пища, известно. И то, что... Не любят нас в городе, тоже известно. Так почему бы нам не завоевать любовь, когда все так просто? Снизить цены, пустить продукты по дешевке. Всем-всем-всем.